Глава восьмая В добытых не самым честным образом сумках мы обнаружили настоящий клад. Погибшая такой страшной смертью женщина оказалась отнюдь не бедна. Чемоданы были битком набиты вещами. Скептически поглядев друг на друга, мы принялись быстро перебирать их. Тут обнаружились гамаши. Из такой чудесной тянущейся ткани, какой я не то чтобы не видела, я даже и представить о таку не могла. «Вот это да!» «Это симутская шерсть. Да это стоит состояние!» Селестина от восторга аж ладоши похлопала. «Ну-ка, надевай. Одни мне, одни тебе». В меня полетели чёрные плотные штанишки. Главное, чтобы не были короткими. Быстро одевшись, убедилась, что в этом северном мире я явно коротышка, потому как часть штанины свисала со стопы. Но Селестина, быстренько оценив, как на мне сидят эти дорогущие гамаши, подкатила их на два раза. но ну, длинная, не короткая», — философски подытожила она. «Так, что у нас еще есть?» Моя заботливая подруга вновь стала рыться в чемоданах. На кровать полетели платья, пара ночных рубашек, носки, плащ, за ним второй. «Вот знаешь, что странно?» — задумчиво протянула она, а я покачала головой. «Оно все новое. Вот, смотри, тут еще печать есть». Она указала на плащ, на подоле которого была прилеплена какая-то трепица. И тут, смотри, и здесь. Похоже, попутчица наша, контрабандой шмоток занималась. То-то дерганая такая была. Если бы местные торговцы прознали, не сдобровать бы ей. Но не будем о покойных плохо. Нам ее темные дела только на руку оказались. Я подтащила к себе пару носков красивого голубенького цвета, такие пушистые и мягонькие на ощупь. «Селестина», — тихо позвала я ее, — «а можно мне носочки?» «Ой, милая, да набирай себе все, что по размеру подходит. У нас же с тобой комплекция разная, нам тут делить нечего. Что-то увлеклась я. Красавчик этот гер нам час всего дал. Возьмет и уедет без нас, с него станется. Так что быстро разбираем все по чемоданам. Если что, потом уже на месте еще раз поделим». «Так и сделали». Очень быстро Селестина раскидала вещи по двум чемоданам. Причем я заметила, что мой был потолще ее. «Так, тебе какой плащ? Этот?» Перед моим лицом тут же был развернут черный шерстяной плащ с глубоким капюшоном, отделанный черным мехом. Или этот? Второй был серый, с красивой белой меховушкой. Первый. Быстренько определилась я. «Вот и славненько, его и наденешь». В меня полетел черный плащ. На ощупь он оказался мягким, а по весу неожиданно легким. Я потерлась щекой об мех на отделке и накинула на плечи обнову. Дальнейшие сборы заняли у нас примерно минуты десять, после чего мы закинули в чемодан наши собственные сумки и отправились на выход искать Гера. Я же была безумно рада еще тому, что книги мои никуда не делись и не пропали. Пока мы были заняты внезапно появившимся у нас гардеробом, на улице стало совсем светло. Солнышко пригревало не по-осеннему сильно, да и народу вдоль дороги поприбавилось. У нашего временного домика столпились молодые мужчины в серых длинных кафтанах, которые практически полностью скрывали их ноги. Я даже не обратила бы на это внимание, если бы не шепот, налетавший до меня с их стороны. «Я же говорил, что там женщины. Какие красивые обе, и что, правда свободные?» «Да вроде да. Может, познакомимся с ними?» «Да поздно. Их уже Геробертон заприметил. Говорят, как с ним побеседовал, так сам не свой вернулся. Велел обозы не выпускать, пока он сам не уедет». «Да-да», – подтвердил слова, говоривший другой мужчина. «Он сама лично повозку готовит. Все, что есть одеяло на станице, в нее стащил. А сам как шальной метается. Странно все это». «Да он же иной, чистокровный. Кто же знает, что у него в голове творится». «Но лучше не нарываться. Бессоны вообще бешеные. Женщины красивые, конечно, но с бессонскими псами связываться себе дороже. Жаль, хорошенькие девицы». Мужской шепот смущал и настораживал одновременно. «Я ритуальный браслетик. он той кучерявой блондиночке бы надел». Селестина после этих долетевших до нас слов как-то даже дернулась, и я поняла, что она тоже слышит их разговор. Прикрыв дверь в дом, мы все так же мялись с чемоданами у крыльца, с любопытством слушаясь, что же еще она нас скажут. Вот только подслушивать и дальше у нас не вышло, потому что мужчин окликнул, по-видимому, их командир, и они спешно удалились. «Ты их слышала, неори шепнула мне Селестина. «Ага», – откликнулась я. «Тебе браслетиком грозили?» – поддела я подругу. «Ниори!» – глаза подруги светились озорством. «Вообще-то мы обе блондинки». «Но кучерявая только ты», – четко подметила я. Посмеявшись, мы теперь уж точно отправились искать гербертона Нашего утреннего визитера обнаружили быстро. Он стоял у небольшого обоза и давал какие-то указания своим воинам. Увидев нас, он взмахом руки отпустил их и двинулся в нашу сторону. грация этому хищнику, заключенному в тело мужчины, было не занимать. Цепкие глаза пробежались по нашей одежде и чемоданам. «Ну что же, Ви, вы даже раньше, чем было говорено», настороженно протянул он. «Соскучились мы по вам, гер вот и решили поспешить». Селестина своей смелостью удивляла меня все больше. «Как свободно разговаривать с этим иным? Похоже, что и военачальник тоже был, мягко говоря, в изумлении. А сколько нам в вашей непременно теплой компании ехать придется?» «Вия, а вы вообще понимаете, с кем говорите?» Прищер глаз Гер Эбертона сделался совсем узким. Крылья его носа подозрительно подрагивали. Он вдыхал наш запах. Мгновенно вспомнив рассказ Михайла об хитрых иных, что воруют чужих избранных, судя по кустам, я решила сделать шаг назад. «Ну, конечно, Гер. А что вас смущает?» «О, простите, мы не представились. Меня зовут Селестина, из Вуртка». Подружка величественно подёрнула головой. «А это малоразговорчивая девушка неори «Хм, похоже, мне показалось, и Гер не изумлён. Он был в шоке. Я наблюдала за ним со стороны. Мне было любопытно поведение подруги. Я-то с мужчинами вообще вести себя не умела. А так хоть подучусь». «Будем знакомы», – выдохнул мужчина. «Видимо, задор Селестины как-то влиял на меня». Потому как после ее представления я исполнила величественный поклон, которым у нас обычно жрицы встречали представителей знати. Одна ручка грациозно отводится за спину, а второй в поклоне задеваем слегка землю у ног. Но при этом пальчики должны быть максимально вытянуты. Спинка прогнута, ножки не сгибаем. Эх, ведь помнила я еще что-то из прошлого. Все после этой моей выходки Гер впал в ступор. Надо отдать ему должное. Он опять быстро взял себе в руки. Тёмные глаза опасно блеснули. «Как всё у вас занятно. Ладно, Ви, обоз для вас подан. Располагайтесь». Гер Абертон указал рукой в сторону повозки и вежливо отошёл в сторону, чтобы мы могли пройти. «А чемоданчики, как же? Такой сильный мужчина и донести не поможете». Невинно улыбаясь, проворковала подруга. Я была с ней солидарна. «Тащить чемодан самой совсем не хотелось!» «Веселистина! Мне кажется, или вы действительно флиртуете и пытаетесь меня собой заинтересовать!» Глухо проричал военачальник. Однако быстро же он раскусил нашу плутовку. «Ну что вы, Гер Абертон, куда же мне? Пустышки без крошки магии в душе, и на вас и заглядываться!» Глядя мужчине прямо в глаза, четко произнесла подруга. «Не переживайте!» «Я свое место знаю». Под хмурым взором мужчины Селестина как-то разом подсобралась и панура покачала головой. Плечи женщины опустились. Ухватившись за свой чемодан, она двинулась вперед. Вот только Гер встал на дороге, не желая ее уступать. «Позвольте пройти. Никто на вас не заглядывается, Гер. Не переживайте так». Селестина растерянно потопталась на месте, а я поймала ее взгляд. Ее красивые зеленые глаза — Покидала радость. Они стали серьезными, словно она вспомнила о чем-то. Лицо ее быстро теряло весь задор, становилось маской холодной и отрешенной. Слова военачальника задели ее. Уж слишком неучтиво было с его стороны указать женщине на недопустимость ее поведения. Жаль ее стало, словно в ней свет души погас. «А зря, Вия Селестина, вы на меня не заглядываетесь. Советую начать». потому как вы меня заинтересовали. Надеюсь, вы понимаете, что это для вас означает, и будете вести себя соответственно полученной информацией. Гоняться за вами по Вардену у меня нет времени и желания». Как-то нервно рыкнул Герр и тут же добавил командным голосом. «Забирайтесь в повозку». Дважды повторять не пришлось. Подлетев к телеге, я первая неуклюже забравшись наверх, потащила свой чемодан. От натуги даже вспотнула – но справилась. Потянувшись, я тронула подругу за плечо и показала на ее сумку. Она встрепенулась, виновата на меня глянула. С ее чемоданом все оказалось легче, а вот как подняться в обоз самой Селестине, я не представляла. Но подруга вновь удивила меня, она запрыгнула. И только в телеге я увидела, что ей это стоило. Руки ее дрожали, глаза мутной пеленой повело, лоб в испарине. «Помоги». Тихо выдохнула Селестина и заметно качнулась. Я подхватила ее за плечи и дотащила до скамьи. Рухнув на нее, женщина закрыла глаза. Ей было очень плохо. Полученные после нападения разбойников увечья давали о себе знать. А я не представляла, чем помочь. «Вот я дура, Неори. Он меня только как будущую любовницу и воспринял. Дура я дура», — выставила себя к легкомысленной. Селестина заплакала. Тихими и оттого еще более горькими слезами. Забылась я. Не смотрят они всерьез на пустышек, на тех, в ком магии крупицы. Не будет у меня в жизни ничего хорошего. Она плакала закрытыми глазами, сквозь длинные светлые ресницы пробивались слезинки и медленно скатывались по ее гладким бледным щекам. Я обняла ее, совсем растерявшись, и принялась укачивать, как маленькую. Я понимала... Что дело не только в гере, просто мужчина стал последней каплей, добивший выдержку этой сильной женщины. Она сломалась. Вот так внезапно и закончился ее запас стойкости. Вокруг ходили мужчины, не замечая нас. Что-то грузили, что-то оговаривали, даже переругиваясь меж собой. Несколько раз совсем близко с повозкой я слышала гер Абертона. Он был явно зол. В его красивом, чуть хриплом голосе звучала сталь. И каждый раз, стоило ему прикрикнуть на какого-нибудь мужика, я непроизвольно втягивала голову в плечи. Вот и сейчас он отчитывал кого-то невидимого за телегой, а страшно было мне. «Устроились?» Гер Абертон в один прыжок залез в обоз и стал осматриваться. «Укрывайтесь плащами, а на лавке постелите одеяло. Они лежат под сиденьем. К обеду будет снег, похолодает». Его взгляд наконец-то натолкнулся на нас – а затем скользнул на заплаканную, побледневшую Селестину. «Что у вас происходит?» Я отошла от подруги, открывая ему бледную, дрожащую женщину. Мучаясь от боли в теле, она все еще плакала, тщетно пытаясь скрыть лицо в ладонях. «Мы хорошо устроились, Герр. Не переживайте». Выдохнула она чуть охрипшим голосом. «Ньори, доставай одеяло. Я сейчас помогу тебе». «Ага, поможет она». Селестина явно не понимала, что походит сейчас на фарфоровую статуэтку. Такая же бледная, она сделала попытку встать и была тут же остановлена крепкой рукой мужчины, опустившейся ей на плечо. Отвернувшись, я полезла за одеялами. Под лавкой их обнаружилась целая стопка. Вытаскивая пледы и тонкие перины, украдкой следила за тем, что происходило за моей спиной. «Тебе плохо, девочка?» Присев, Эбертон погладил Селестину ладонью по щеке. «Нет, мы девки простые и крепкие. Не берите в голову. Все со мной хорошо». Мужчина хмыкнул. «Я не древний, девочка. Не путай. Я иной. Истинный иной. И мне все равно, сколько магии плещется в твоей крови. А теперь честно, глядя мне в глаза, рассказываешь, что и где болит, хорошая моя. Иначе мы разбираем обоз и остаемся здесь все вместе. Подругу пожалей». Селестина смутилась и опустила голову, смотря на свои сомкнутые на коленях руки. «Ничего не болит, просто не отошла еще от...» Она умолкла, краска стыда залила ее лицо. Глаза мужчины потемнели, в них появился какой-то зловещий красный огонек. чего не отошла, Селестина?» Я поймала его взгляд и закачала головой, давая понять, что продолжать этот разговор не стоит. Он сощурился... И тут взгляд вы на начальника стал еще страшнее. Глаза вспыхнули яростным пламенем. «Кого из вас осматривал целитель?» Этот вопрос Гер Абертон адресовал четко мне, и я тихо подняла руку и указала на Селестину. Похоже, что воиноначальник предположил, что это меня изнасиловали разбойники. А теперь осознал свою ошибку. Осознал и проникся. Поднявшись, он осторожно усадил меня возле подруги и принялся сам стелить одеяло на лавку. Потом крикнул. «Симон, мне сюда еще десяток одеял, две подушки. Потом тащишь Григора. Выполнять, быстро!» Отдав четкий пригаз кому-то, стоящему рядом с обозом, он повернулся ко мне. «С тобой что такое произошло? А чего такая бледная и худенькая? У тебя рана открытая. Я чувствую кровь». Почему Григор осматривал только одну женщину, если ранены обе?» Озвучивая вопросы, Герр словно прожигал меня взглядом. Селестина, услышав его слова, все же поднялась. «Не кричите на нее, она совсем еще девочка». Чувствую себя неловко от расспросов, я схватила первое попавшееся одеяло и принялась стелить его поверх уже наваленных на скамью. «Давай помогу». Селестина неловко взяла одеяло из моих рук и тут же взлетела на противоположную от меня лавку. А Бертон расшаркиваться не стал, просто усадил ее на постеленное одеяло. Да так ловко и быстро, что Селестина даже понять не успела, как переместилась в пространстве. Говорить ничего Гер не стал, одного взгляда было достаточно, чтобы вся охота мне помогать у нее отпала. Да и я прекратила возню и притихла. Через пару минут нам доставили подушки, и явился целитель, похожий на крепкого гнома. «Осмотреть!» – грубо гаркнул на него Гер. «И объясни, почему ты не заметил, что вторая девочка ранена?» «Ее рана нанесена магическим оружием», – пролепетал целитель. «Я тут ничем помочь не могу. Она излечится сама. Просто нужно время». тамак и сильный». «Да что ты говоришь?» Раздраженно с издевкой произнес Гер. Так и лечить не нужно. Заживает, как на собаке. Осматривай обеих!» Да, голос у военачальника хорошо поставлен. Пробирал до самых внутренностей. Целитель подскочил к Селестине и принялся ощупывать да опрашивать. Потом чего-то дал ей выпить и кинулся ко мне. Бесцеремонно повернул на живот и задрал платье выше талии. От стыда и смущения, не то чтобы лицо покраснело, волосы порыжили, наверное. «Ну?» — снова рыкнул военачальник на слишком бестактного целителя. «Все в порядке, Гер Абертон», — затороторил Григор. «Рана затягивается. Она не свежая, но, я бы сказал, смертельная. И это странно. Непонятно, как девушка добралась до нас». «Раз еще живая, то и рана смертельной быть не может», — вскипел Гер. Не раздражай меня еще больше, что со второй женщиной. Ходить в ей еще рано, — быстренько отчитался целитель. Надобно, чтобы все поджило внутри. Деток рожать сможет, а так ничего угрожающего жизни. Крови, конечно, много потеряла, вовремя ее девушка нашла. Проехали бы мимо, не жить ей. Что бы после надругательства? «Заткнись!» — взревел Абертон. «Деликатнее будь». Целитель вмиг побелел и проблеял. «Чтобы окончательно все поджило, рекомендую дня два лежать и кушать плотно. Потом расхаживаться, не нервничать. Покой ей нужен». «Свободен». Взмахом головы иной отпустил целителя. Повернувшись к Селестине, он долго ее рассматривал. Она же взгляд отводила. Стыдно ей было. «Я уже сказал, Селестина, кудряшка, начинай на меня заглядываться. И не надо меня смущаться». «Ехать нам три дня. Будете со своей молчаливой подругой лежать, не вставая, и много кушать. Я сам сяду за возницу. Если что не так, просто говорите мне». После этого подруга была уложена удобно на гору одеял и укрыта сверху еще как минимум тремя. Гер Абертон еще немного посидел перед ней на коленях, поглаживая по светлым волосам. Он словно решал для себя что-то. Подтянувшись, он поцеловал женщину в висок. «Все, отдыхайся». Он поднялся и неожиданно добро взглянул на меня. «Ты тоже ребенок укладывайся. Вся худенькая, аж светишься». Это было адресовано уже мне. «Чуть позже. Я вас покормлю». После этих слов военачальник удалился, а мы с Селестиной смотрели друг на друга и молчали.